Значит, у него были на это причины. Возможно, он чего-то опасался и не хотел тебя подставить. У тебя жена, т р о е детей. Космос это знал и никогда бы не подверг твою семью угрозе. Продолжал рассуждать Клим. Отсюда вывод: он чего-то боялся, а значит, его могли убить. Но ты же слышал, что говорил следователь. Вставил Димка по детской привычке двумя руками Ероши себе волосы. Все вещи на месте, дверь гостиничного номера была закрыта на ключ изнутри. В наших гостиницах еще все по старинке, причем ключ торчал в дверях. Падал он с балкона номера ночью, когда было темно, и никто этого не видел. Никаких следов борьбы на теле нет, лишь только лошадиная доза алкоголя. Версия у них строенная получилась: напился и упал, а там неважно, специально или случайно п о п ь я н и его перетянуло за хилые перила балкона или кто помог. Вот эта стройная версия меня и смущает, задумчиво сказал Клим. Слишком аналогичная, как будто кто-то нарочно так сделал, ч т о б никто даже дело заводить не стал. Ведь было бы дело, были бы отпечатки пальцев и куча экспертиз по ДНК и так далее, а тут все понятно без слов и действий. На столе уже привычно завибрировал Димкин телефон. Хватит нам с тобой на сегодня. Вздохнув, сказал Клим, понимая, что необходимо отпустить друга к семье. Поехали по домам. Завтра у нас трудный день, похороны. И тихо добавил: Эх, Юрка, кто бы мог подумать, что нам тебя придется хоронить. За свои сорок лет даже с е м ь и семьи не нажил. Хотя о чем это я? У самого ничего в жизни нет, только родители. А ведь ты знаешь? Вдруг вскинул свою голову Димка, перестав ее держать над столом, как перед казнью. Мне год назад Юрка писал, что встретил наконец свою любовь и что никогда не подумал бы, что она будет не просто русская, а из города Н, к тому же из его класса. Это было всего лишь один раз. Позже, когда я ему задавал вопросы на эту тему, он либо уклонялся от ответа, либо говорил, что все это чушь. Когда через полчаса Клим ехал по родному городу в такси, то последние слова д а й м о н д а никак не выходили из головы. Кто была та таинственная одноклассница? Какие связывали их отношения и встречались ли они в городе Эн за этот его короткий приезд? Все эти вопросы надо будет завтра попробовать узнать. На похороны позвали в том числе и одноклассников Космоса. Димка сейчас работал директором школы, в которой когда т о учился Юрка, поэтому ему не составило никакого труда найти их. Бывшая Юркина классная руководительница до сих пор трудилась в школе и обещала обзвонить их всех. Привилегия маленького города. Все всех знают, ну, почти все. Клим погрязнув в своих мыслях, не сразу понял, что они приехали. Родительский новый дом до сих пор был непривычен для него. Вечером со светящимися огнями окон он выглядел еще более чудаковато и притягательно. Машина отца уже стояла на парковке, значит сейчас будет тяжелый разговор, ну или в лучшем случае просто веселый разговор с матерью и холодное молчание отца. Сегодня, после тяжелого одного из самых черных дней за последние десять лет его жизни, это, несмотря на его работу, очень не хотелось показательного спектакля под названием «Сын не оправдал надежд». Но, вопреки ожиданиям, в красивом зале, где, несмотря на лето, потрескивали дрова в камине, сидела только мама и читала книгу, а у ее ног дремал з и н о д и н и Климу даже показалось, что пес похрапывал. Клим. Мама, бросив свое занятие, кинулась к нему, как сегодня на вокзале, словно и не было той счастливой встречи еще утром. Как ты? тяжело, мам. Завтра похороны. Можно мы не будем об этом говорить? Где отец? В кабинете. Он очень расстроен, у него какие-то проблемы, и решить их я, так поняла, не получилось. Давай не будем его трогать. Пойдем лучше на кухню, там Галина напекла таких пирогов, ты закачаешься. Зинадин, услышав слово пироги, открыл один глаз, но, видимо, сон был сильнее голода, и он продолжил громко с о п е т ь Галина работала в их семье уже лет двадцать пять. Мама всегда была равнодушна к кухне, а когда представилась возможность, она сразу взяла повара. Да не просто повара. Тогда их соседку, заведующую столовой завода Красный Коммунар, уволили. Женщине было сорок пять, и она одна воспитывала троих детей. Галина не забыла маминой доброты и до сих пор верой и правдой служила им на кухне. Правда, дети выросли, да и ездить теперь стало далеко, поэтому пожилая повариха переехала в их дом и теперь имела в нем свою комнату. Да вообще по сути стала членом семьи. У детей, как обычно, не было времени на престарелую мать, а сидеть одной в пустой квартире было тяжело. Здесь же она была словно старшая сестра, имела и право голоса и свое мнение.